Воздух Родины, который сразу, в первую минуту выхода из подземелья, дал себя знать волшебным ароматом, этот воздух все сильнее волновал пастуха, манил в тот заповедный уголок, где находилось тихое уютное село под названием Яйлю. В том заповедном месте он родился, крестился. Друзей там, наверное, уже никого не осталось. Разъехались. Но крестный отец был на месте, это он знал. Добраться до родимого села в горах можно было только по озеру, летом на лодке, зимой по льду. В голубовато-лиловых сумерках он вышел к поселку Артыбаш, где начиналась бия, светлой слезой вытекающая из Телецкого озера Ока. Лодок было много на берегу, но все они пустые, И только одна оказалась с мотором. То ли хозяин отлучился ненадолго, улов до дому потащил, то ли бросил, надеясь на русское авось. Воровато озираясь, бедован поднял заржавленный железный штырь, воткнул в проушину замка, сломал с коротким хрустом и, оттолкнувшись, запрыгнул в казанку. Работая веслами, отдалился от берега, остервенело начал дергать шнур, пытаясь завести обшарпанный старенький вихрь, но мотор только глухо постукивал маховиком. Темнота сгущалась, это хорошо, но луна скотиной из-за облаков не кстати вышла, озарила озерный простор, взъерошенный ветром, волны понемногу разыгрывались. Пугливо посматривая по сторонам, пастух снял крышку и нервничая покопался между промасленных узлов и трубок. Отец пришел на память. Он когда-то работал егерем в этих местах, много лет по озеру мотался на таком моторе. Отец нередко загорал с этим мотором и матерился, говоря, что наши, мол, русские кулибины конструкцию вихря содрали с западно-германского лодочного мотора «Кёник», который сами немцы сняли с производства, потому что у него куча недостатков. «Теперь вот поди разберись в этой куче», – раздраженно подумал пастух, покосившись на луну, снова спрятавшуюся в облака. Потратив несколько минут на поиски поломки, он вспомнил о проклятом штуцере для подключения топливного шланга. Штуцер, находящийся на поддоне, был расположен в самом неудобном месте, под румпелем, и там же, в задней части поддона, прямо Под свечами зажигания зияли две таких больших дыры, через которые крупная волна захлёстывала свечи зажигания. «Вот в чём дело!» — догадался Бедован. Протирая свечи, он содрогнулся и чуть в воду не сковырнулся. Во мгле на берегу полыхнуло синевато-белое бешеное пламя, и понад озером разломился оглушительный ружейный гром. Дробь сыпанула градом, Вздыбило воду под бортом казанки Пригнувшись, он едва не утопил свечу На леду поймал и закрутил скорей Дернул шнур и снова чуть не выпал из казанки Лодка рванула с места в карьер А вслед ей опять разгрохотались выстрелы Теперь уже дуплетом «Грешь! Не уйдешь!» — крикнул кто-то «Я тебя, урода, из-под воды, из-под земли достану!» Через несколько минут, когда пастух отплыл подальше и оглянулся, заглушивший вихрь, он увидел огонек фонарика. Тонкая молочная струя плескалась по берегу, разливалась лужами около деревьев, лодок. А вслед за этим бедован услышал мотор в темноте. За ним погоню организовали. «Вот так-то Родина встречает своих героев!» Мрачно подумал беглец, причаливая к берегу и бросая лодку. «Надо скорее когти рвать, покуда земляки не утопили!» Тем временем луна уже пропала в небесах, и звезды пропадали одна за другой. Свежий ветер ходил в вышине, скирдовал грозовые тучи, облака. Над горами яростно взблескивало время от времени». Отражённая молния коротко, но яростно прошибала озерную темень, словно белая хищная рыбина, щука фантастических размеров металась в чёрной воде. Первые капли дождя лупцевали уже по листьям бадана, по камням, от которых веяло теплом, как от русской печки. Пастух нашёл укромное местечко, Съел курку хлеба, которую достал из кармана стариковской одежды. Попил родной водички и заснул спокойным сном праведника. Кто бы что ни говорил, а он бежать не думал. Он беглец по неволе. Так что совесть его чиста. Летняя ночь коротка. Рассветная розовость над горами уже проступала. И Венера, звезда пастухов, уже догорала в небесах, промытых полночной грозой. С необычайной какой-то легкостью парень поднялся в то утро. Сон его был недолгим, зато необычайно целительным. Он проспал, как будто суток двое. Отлично отдохнул. Душа была легка, и голова легка. Пропала какая-то болезненная одурь которую он подхватил в подземелье. Улыбаясь навстречу рассвету, пастух пошел к воде, разгребая тумана руками. Остановился, не желая спугнуть зимородка, драгоценным камешком сверкал среди сырых камней на берегу. Умывшись в холодном озере, пастух посмотрел на крыши поселка Артыбаш. Вспомнил, как вчера его едва не подстрелили. «Утро вечера мудренее», подумал. «Это верно подмечено. Напрасно я вчера хотел угнать моторку. Зачем усугублять свою судьбину? Грабеж со взломом или что-нибудь типа того, граждане судьи припаяют, глазом не моргнут. Лучше пойти, найти ближайшую ментовку и добровольно сдаться, объяснить, как было дело. Это самое благоразумное». С такими светлыми мыслями в коротко стриженной бедовой голове Бедован отважно отправился вперед, постукивая старыми подковками. А через несколько шагов он вдруг остановился и так скривился, точно лбом ударился в каменную стену. «Ну вот, допустим, я пришел», – подумал Бедован и опустился на придорожный камень, уже обсохший после грозы. Вот я пришел в ментовку, и что дальше? Он хорошо представил, как будет выглядеть его добровольная явка. Весною он пропал на лесоповале под Байкалом, а летом пришел сдаваться на Телесском озере. «А где ты был все это время?» – спросят у него а я граждане судьи все это время шел пешком под землею от байкала шагал до телецкого озера что не верите граждане судьи дедушка дитя под присягой может подтвердить беглец хотел расхохотаться но тут было в пору заплакать и он только сплюнул вздыхая Стрекоза, неожиданным порывом ветра, сбитая с какого-то цветка или стебля травы, промелькнула перед глазами у него, упала в мутную лужу и начала дребезжать с людяными крылышками, с каждой секундой все больше намокая, утопая. Пастух поднял ее и обсушил, осторожно обдувая ветерком изо рта. Стрекоза приободрилась, отряхнула, Свои огромные зеленой глазищи, похожие на горошины, и полетела, но вдруг вернулась. И вернулась будто специально, чтобы сделать круг почета над головой у своего спасителя. Ну вот, он улыбнулся, взглядом провожая стрекозу, солнце еще не встало, а я уже сделал такое великое доброе дело. Дорога, на которую он вышел, была еще не хожена, не езжена после дождя. Только дробные дырочки там и тут виднелись в колеях и между колеями, где вчерашняя пыль загустела, как будто сварилась в голубоватый грязный кисель. Шагая дальше, Бедован подумал, что у него начинается слуховая галлюцинация. Поначалу он услышал балалайку за деревьями на поляне. Затем зазвучали обрывки народной песни, а затем какой-то зычный голос крикнул. «Дора, Дора! Громче! И ты давай, Люси! Ну что вы, девочки, каши мало ели, не выспались!» Осторожно пройдя вперед и прячась за деревьями, пастух увидел странную картину. Семь нарядных девушек в русских сарафанах кружились на поляне, Рядом балалаечник в расписной рубахе, в начищенных до блеска хромовых сапогах. Доре ми фа соль ля си. Обалдело подумал беглец, сосчитавший девушек. Откуда они здесь, эти ноты? Из-под земли? Из моего звукохранилища? А эти парни на вождение какое-то? Но почему я вижу девчонок из нотного стана, и в то же время не вижу звуки из балалайки? Это что, как понять? Под ногою пастуха треснула ветка, и ему подумалось, что в этот миг наваждение должно исчезнуть, как дым, как туман. Но ничего подобного не произошло. Девушки в нарядных русских сарафанах и парень-балалайчник – все было натуральным.